Глава 15 В машине оставаться было не вариант Драки все равно не избежать а если выйду, то и на ремонт тратиться не придется Когда до пятерых агрессивно настроенных бандитов оставалось несколько шагов Я почувствовал всплеск кортизола Следом, будто по щелчку включились все отделы мозга «О, это что-то новенькое. Обычный переход происходит за секунду, даже за полторы. Но чтобы сразу же...» Скорость восприятия резко изменилась. Я смотрел пространство вокруг, как в замедленной съемке. За секунду просчитал все возможные варианты развития событий. Понял, кто из бандитов будет нападать первым, самый здоровый. Он был выше всех остальных и, судя по взгляду, уже готовился к прыжку. Двоих с арматурами я всерьез не воспринимал. Ученики. Как и у скалицы с кастетом. Больше всего меня беспокоил тот, что в белых кроссовках с густой шевелюрой. Его и надо вырубать первым. Взгляд спокойный, походка уверенная, пружинище. Явно тхэквондист. Мордовороты угрюмо молчали, даже не пытаясь что-то крикнуть, и напирали на меня. Значит, решили действовать жестко, и наверняка. Ну что ж, тогда и я не буду с ними церемониться. Сами виноваты. Как и думал, здоровяк прыгнул первым, цели с бабочкой мне в живот. Я же сделал шаг в сторону и повернулся на девяносто градусов, оказавшись сбоку. Здоровяк пролетел мимо по инерции. Оказавшись позади, достаточно сильно толкнул его в спину, придавая ускорение. Он упал на асфальт и на пару секунд выбыл из игры. «Пусть отдыхает». Я скалился над хаквандиста, который уже был в стойке, его нога летела мне в голову. «Это отвлекающий. Второй удар будет рукой». Не просто же так он надел костет. Слишком медленно для меня. Я вновь сместился, оказавшись сбоку. Схватил тхок за штанину ткань, которой затрещала, дернул в сторону и заставил его опустить голову под мой кулак, врезал в икру под правым коленом, которое тут же согнулось. Хлесткий удар в челюсть. Этот готов. Вжух. Я услышал свист арматуры возле уха и поменял позицию. Поймал руку этой сволочи, выворачивая кисть. Ое! вскрикнул от боли бандит, роняя кусок железа на асфальт. И я потянул его налево, подставив под удар еще одного бандита. Тот прилично ему врезал по голове арматуры и, наблюдая, как его подельник падает без сознания, растерялся. Подарил мне одну драгоценную секунду. Четыре молниеносных удара, корпус, челюсть, кодык, нос. И еще один рухнул на асфальт. Здоровяк уже обошел меня в надежде застать врасплох. Но когда его рука с бабочкой летела мне в шею, я прокрутился на месте, схватив его руку и резко выкрутил кисть. Оружие выпало из его руки. «Сук!» — выдавил громила, когда я прижал его к земле и ребром ладони по сонной артерии выключил из схватки. Остался один, самый растерявшийся и с кастетом. Наивный, хотел застать меня врасплох. Думал, что я не увижу его. «Ха-ха!» Когда я вырубил здоровяка, последний попытался накинуться на меня слева. В один прыжок он оказался возле меня, замахиваясь рукой. Я же перехватил его за рукав, вывернул руку в плечевом суставе, а затем уронил на асфальт лицом вниз, слыша, как хрустнул его нос. Он помотал головой, пытаясь встать, но мой кулак приказал ему отправиться на отдых вслед за остальными. Я выдохнул. Пульс барабанил в висках. Вот адреналина и кортизола темнело в глазах. Огляделся. Пятеро тел, самое здоровое из которых начинало приходить в себя. Поднялся на четвереньки, мотая головой. Раньше я никогда не дрался с такой скоростью. Это что-то новое. Неужто способность мутирует? В за меня научили драться, но раньше способность только просчитывала ходы. Сейчас же она и ускоряла меня, словно... Мутация добралась до других частей организма. Но я пока не мог знать наверняка, насколько это безопасно. Ну, привет! Оказавшись возле очнувшегося, я вывернул ему руку и сделал небольшой рывок на грани. Еще немного, и я бы ее сломал. Забил свободной рукой по асфальту громила. Вы откуда такие взялись? Кабаяши! Из клана Кабаяши! прорычал Амбал, а я кивнул сам себе. «Правильно», — сказал Ютаро. «Кто заказал?» — спросил я, еще раз надавив на сустав. «Самой его племянников в нашем клане», — прохрипел здоровяк. Как же он боялся боли. Я даже не рассчитывал, что так легко получу информацию. «Что он хотел? чтобы покалечили меня? Отвечай!» Я выкрутил чуть сильнее, затем отпустил, понимая, что от боли этот урод может отключиться. «Убить надо было!» — выдавил Громила. «Спасибо!» — ответил я и ударил в висок достаточно, чтобы он надолго отключился. «Вот дела. Сама, значит, решил кардинально покончить со мной. Хорошо, я его задел. Не ожидал, что бывший начальник настолько отмороженный». И я взглянул на Костета и бабочку. «А это будет моими трофеями. Отдам Ютаро. Мне ничего не оставалось, как направиться в сторону своего дома. Полицию вызывать было бессмысленно. Там половина работает на клан Якудза. Еще и меня в участок заберут. Зачем мне такие риски? Поэтому по пути я позвонил на телефон охраны из списка, который оставил арендодатель. Предупредил, что две камеры на стоянке не работают, и нырнул в подъезд. Только в этот момент почувствовал откат от способности и поймал себя на мысли, что чувствую себя менее уставшим, чем раньше. Когда я зашел в квартиру, Ютар снова сидел за моим ноутом. Он что, играет в покер? Ну да, просаживает свое нечестно заработанное. «Привет!», Привет. — не отвлекаясь, буркнул он. «Ты что-то долго?» «Это тебе». После того, как разулся, подошел к столу и положил два кастета и нож. На них были видны капли крови. Ютару отреагировал на звук металла, повернулся, отвлекаясь от игры. «Да чтоб меня!» — подскочил он на стуле. «Ты что, дрался с кем-то?» «Ага, эти, как их, кабаяши напали. Точнее, какие-то отмороженные шестерки клана». «Как ты узнал?» Ютаро покрутил в руки бабочку. Затем накинул на пальцы костя, сжимая руку в кулак. «Да никакой подготовки». «Нет, как узнал, что из Кабаяша. Допросил да одного из них. Ответил я, отправляя пиджак в шкаф-купе на вешалку. «Да уж, что-то они слишком резкие. Не похоже на них», — пробормотал растерянный Ютару. «Там заказчик, тот еще подонок», — объяснил я. «Так что не удивлен. Видимо, хорошо им заплатил». К тому же я узнал, что его племенник там. Удивительно, как самая раньше с работы не поперли. «Значит, не знали о таком родстве», — предположил Ютаро, уже потеряв интерес к игре. «А где на тебя напали?» «Да здесь же, на парковке», — ответил я. «Ты серьезно?» — вскочил с места Ютаро. «Выходит, что они знают, где ты живешь». «Но вряд ли», — помотал я головой. «Иначе бы напали в подъезде или в лифте». Скорее всего, меня проследили до этого дома, но внутрь бандитам попасть не удалось. Ютара уже стоял возле окна, сбоку, и смотрел вниз, туда, где лежали без сознания пятеро ублюдков. «Там никого нет», — прокомментировал он. «Сам посмотри». Я подошел и выглянул во двор. Парковка находилась в двадцати метрах от дома. И да, Ютара был прав, там никого уже не было, как и тонированного седана. «Забегать у них получается явно быстрее», — хмыкнул я. «Что будем делать дальше?» Гитара повернулся ко мне, и я прочел в его взгляде легкую панику. «Ты ж знаешь, они могут вернуться». «Предлагаю перекупить заказ», — хищно улыбнулся я. «Кимагай Хисао, а ябун этого клана. Я слышал про него. В общем, он может пойти на это» ответил Ютару, покидая свой пост у окна и возвращаясь на стул. «Ты поговоришь с ним, Ютара-кун», продолжил я, замечая, как лицо приятеля вытягивается от удивления. «Да, поговоришь, и предложишь цену вдвое больше, чем обещал заплатить И «Из чего начинать разговор? Меня же могут пристрелить», растерянно ответил приятель, вновь вскакивая со стула. «Не пристрелят», ответил я и подошел к Ютару. Ты же мне доверяешь. Назначишь встречу на нейтральной территории завтра вечером. Представишься моим двоюродным братом. Вон, возьмешь мои очки. Даже не знаю, как Кумагай сан согласиться, пробормотал Ютару. «А ты предложишь оплатить полностью и сразу», — сказал я. «Заказ отмудохать этого урода. Не убивать, конечно. Смертей нам не надо. И чтоб передали от меня привет». Что-то вроде сидеть тихо, иначе в следующий раз пулю попробуешь на вкус. Ну, неплохо, Ютар выдавил улыбку. А деньги? Позвонишь, скажешь реквизиты, и я переведу. Я пошел на кухню, решив поужинать очередной лапшой. Подумал, что надо бы уже закупить более разнообразные продукты, примерно недельный запас. Ну и отлично, радостно ответил Ютар. Прям сейчас и попробую выйти на клон. Я уже поужинал, скоро вернусь. Приятель быстро накинул спортивную куртку, напялил на ноги кроссовки и выскочил из квартиры. Через час Ютару позвонил по телефону и сказал, что Кабаяши на время ставит заказ на паузу. «Кумагай Хисау лично хочет пообщаться со мной. Завтра в восемь вечера в кинотеатре Тохо Синемас. Я согласился. Понятно, почему Айбун хочет встретиться. Он лично хочет убедиться, что это не подстава, и, возможно, хочет немного меня напугать. Ну и ладно, побеседуем. Главное не опаздывать. Иначе у Якудза это расценивается как оскорбление. И тогда нужно будет еще раз переезжать меня имя, поменять место работы, хотя это было практически нереально сделать в Японии. Мне такие проблемы нафиг не нужны были. Когда Ютара вернулся, рассказал о встрече с помощником главы клана и каких усилий ему стоило договориться. Хину Нацука в преддверии очередного разговора с боссом нервничал. Конечно, он доверял Кунгура, но этот парень будто притягивал к себе неприятности последнюю неделю. И теперь, ожидая от него звонка, чувствовал, как изнутри поднимается волна тревоги. Причем он никак не мог совладать с этим. Находясь в это время за рулем и погрузившись в мрачные мысли, он не заметил, как седая старушка выскочила на пешеходный переход. Его нога тут же вдавила тормоз, и Сузуки, засвистев резиной, остановился прямо перед старушкой. «Он хотел меня задавить!» — вскрикнула бабка, привлекая внимание двух прохожих и отшатнувшись в сторону. «Все видели!» «Да чтоб тебя все юкаи разорвали на части!» «Вы не ушиблись, госпожа?» Вышел он из машины и, услышав, как позади засигналил подпирающий транспорт. Он выставил ладонь, прося подождать секунду, но из серебристого пикапа высунулся Гайдзин. «А можно как-то пшустрей?» — крикнул он. «Так невежественно только Гайдзины могут себя вести», — подумал Хино. «Сейчас», — ответил Хино и повторил вопрос, обращаясь к бабке. «Нет, все хорошо, но вы чуть не задавили меня», — ответила она. «Держите, госпожа», — протянул он крупную купюру. «Это вам в качестве извинения». «Заберите свои деньги», — фыркнула бабка и зашагала дальше на красный свет. С других полос засигналили. «Вы идете на красный», — крикнул ей хина, на что старушка отмахнулась. Но ускорил шаг, замахав руками просигналившему ей грузовичку на противоположной полосе. «Вот бывают же такие. Пробормотал под нос Хино, вернулся в салон и поехал дальше. Затем услышал нарастающий звук барабанов, входящий в вызов. Это был конгура. Хино выдохнул, припарковался к обочине и нажал на аварийку. Затем принял звонок. Цука здравствуйте!» — радостно отозвался исполнитель. «У меня есть хорошие новости!» «Говори!» — настороженно отозвался Хино. «В общем, вы не поверите, но Рюити отозвался!» — продолжил Кунгура. «Наш информатор?» «Да, представляете, накопал в отделе логистики новый маршрут фуры Фудзи». «Давай к делу! Что узнал?» — раздраженно ответил Хино. Короче, с Сиринити Фура забирает оборудование для праздника, продукты и прочее, и перевозит на яхту Фридом. В общем, именно там этот офисный планктон будет тусовать. Так, заинтересовался Хину. Ты хочешь сказать, что под шумок можно будет переправить нашу взрывчатку, используя их транспорт? Именно! воскликнул Кунгура. Круто же! Фура еще будет заезжать на производство, забирать какое-то моющее средство и потом разгружаться на складе. А уж потом привезет спрятанную взрывчатку на яхту. В общем, не переживайте, на местах все порешаю. И груз проводят и встретят как положено». «А на Фридом есть наши люди?» — спросил Хина. «Конечно!» — воскликнул Кунгура. «Ну вы что, совсем меня за идиоты держите? Все уже схвачено и куплено с потрохами». «Ладно, звони, как взрывчатка будет на другой яхте», — тихо проговорил Хина, наблюдая, как по тротуару проходит полицейский, бросив взгляд в его сторону. «Хорошо, до связи», — ответил Кунгура и отключился. Вроде все получается. Хина шумно выдохнул, повернул ключ в замке зажигания и, убрав аварийку, вернулся на оживленную трассу. Главное, чтобы Кунгура снова не накосячил. Этот день в офисе начался вяло. Зара немного опоздал, поэтому мы позволили себе немного поболтать. Байёка хвалилась, какое красивое платье она купила на корпоратив и благодарным взглядом смотрела на меня. Ну что ж, будет должна. Я ей не бюро добрых услуг. — Так, приступили к работе. Собрались! — резко сказал с порога Зеро хотя, судя по его помятому виду, он говорил это в первую очередь себе. А нет, еще раз осмотрел нас, дойдя до своего рабочего места и окинул всех рассеянным взглядом. «Так, я же еще не раздал задание», — пробурчал он себе под нос, затем выскочил из офиса. Майока прыснула со смеху. «Что это было? Кто в курсе?» — выдавила она. «Не выспался наш наставник». Ответила ее Дзо, жалостливо посмотрев на дверь, через которую только что вышел Дзеро. Да, Осан, видимо, вчера изрядно наплакался, прищурилась Майока и откинулась на спинку кресла, начиная перебирать все возможные версии произошедшего вчера с Дзеро, которые ей приходили на ум. Но только она открыла рот, как в кабинет зашел Дзеро и раскидал по столам помеченные красным маркером пачки распечатанных таблиц. Затем он уселся в кресло и обвел всех озадаченным взглядом. «А почему не работаем? Я не понял», — обратился он к нам. И мы принялись за дело. Как всегда, Дзара убежал раньше обеденного перерыва, а мы, как всегда, раньше покинули свои рабочие места. Юрий все-таки решил сегодня устроить небольшой загрузочный день и достал из своей безразмерной сумки коробку со среднего размера пиццей. «Я же сегодня решил заказать доставку еды из ресторана корпорации». Коллеги удивленно проводили глазами курьера, который поднялся на наши этаж из корпоративной столовой и передал две коробки с фирменным логотипом. «Хонзо-сан, вы нас удивляете!» Судя по взгляду Майока, она была впечатлена. «И когда это вы успели разбогатеть?» Обычно в ресторане корпорации обедало только начальство, поскольку цены там кусались. Я промолчала, лишь улыбнувшись. Распаковал миссу суп затем ферментированные бобы с острым соусом и открыл контейнер с овощным салатом. Так не получив от меня ответа, Майока пошла в наступление. Она что-то поискала в своем смартфоне, затем удивленно вытянула лицо. «Так, ни одной новости об ограблении банка. Может, в лотерею выиграл?» — принялась она гадать. «Не утруждайте себя, Кагава-сан», — засмеялся я в ответ. «Умерла моя тетушка двоюродная в Австралии. Я получил наследство». И «Я так и знала!» — хлопнула ладонью по краю стола Майока. Я не понял, она поверила или продолжает играть свою роль. «Вот же счастливчик, мне бы так!» Поболтав еще немного, мы вернулись в рабочее помещение. Только я устроился за рабочим столом, как мне позвонила Хотару. До окончания перерыва оставалось еще пять минут, поэтому я вышел в коридор и принял звонок. «Привет, Кану-кун!» — раздался в трубке бархатный голос блондинки. «Сегодня вечером будет открытие нового ночного клуба. Это Шимайя, недалеко от западного блошиного рынка. Я как раз подумала, почему бы нам не сходить на мероприятие вместе». Прежде чем ответить, я прикинул свои шансы. Запад контролировал клан Такеда, и однозначно он не пройдет мимо нового заведения. Так что риск столкнуться с кем-нибудь из этого клана очень велик. Только глупец сунет голову в жужжащей улей в надежде, что его не покусают пчелы. — Хатару привет. Рад тебя слышать, — ответил я. — Меня сегодня завалили работой, так что не получится. «А вот на выходных можем сходить куда-нибудь. Кстати, ожидается какая-то громкая премьера». «Да, я слышала. Опасные тропы называются», — печально ответила Хатару. «Жаль, что ты не можешь сегодня. Говорят, там будет много интересного». «Ну вот так. Сам расстроился. Я нагнал в свой голос печали. Ну что, мое предложение в силе. В субботу можем сходить». «Да, конечно», — ответила Хатару. «Созвонимся». «Ага, отлично отдохнуть. Расскажи потом, как все прошло», — сказал я, и, заметив на пороге дзера и тихую акулу, сбросил звонок. Хм, продолжение рабочего дня меня приятно удивило. «Итак, сотрудник для работы с новой линейкой продукции выбран», — объявила Кимура Кота, и ее взгляд остановился на мне. Ханзусан сан на совете директоров вас выбрали единогласно». «Поздравляю!» Она зааплодировала, и ее овации подхватили мои коллеги. Я был приятно удивлен. «Ханза-сан, сейчас вы и приступите к дополнительным обязанностям», добавила Кимура Кото. «Собирайтесь и через пять минут зайдите в мой кабинет. Я расскажу все более детально». Чуть позже я узнал от Кимуры, что компания наладила производство экологичного чистящего средства которая убирает даже самую въевшуюся грязь, причем не требует средств защиты. Необходимо было поучаствовать в отгрузке продукции на склад компании, поставить подпись в накладных и забрать три коробки для нужд корпорации. Ну что ж, отлично. Еще больше я обрадовался, услышав от Кимуры размер месячной премии. Это же моя вторая зарплата. Уже через полчаса я мчался на Порше за город. Ох, а там было где погонять. Я уж и позабыл, когда последний раз ездил на такой скорости. Наверное, когда на второй месяц в Якудза перегонял Ламборгини из Осаки в Токио. Подъехал я вовремя. Когда остановился возле склада, заметил, как огромная фура заехала на большой пятачок. Я поздоровался с сотрудниками, перекинулся парой слов с немного волнующимся заместителем заведующего склада. Аракий и Ушинори невысоким брюнетом в очках, и принялся наблюдать вместе с ним, как фура закрутилась на пятачке. Затем она начала медленно сдавать задом к одной из открытых секций склада, где мы и расположились. Ей уже махал один из грузчиков, регулируя движение. Через пару минут фура остановилась, и работа закипела. Пять грузчиков выстроились цепью и начали энергично передавать друг другу коробки. «Ваши коробки помечены красными большими кругами. Их три», — сказал Араки Иошинори, и я кивнул. «Сейчас их выгрузят». «На таких коробок я не увидел». «Я же могу взять любую, Араки-сан», — поинтересовался я у заместителя начальника складом. «Нет, конечно, Ханзу-сан», — пробормотал побледневший Араки Иошинори. «На каждой коробке свой инвентарный номер. Ваши именно помечены красными кругами». Горосан, ну что там? крикнул он грузчику, растерянно почесывающему затылок. Это все едет на яхту, оно помечено волнистыми линиями. А вот нашел! крикнул грузчик и выдвинул две коробки. А где третья? Давайте я помогу Горосан. Я запрыгнул в кузов фуры и принялся искать глазами коробку с красным кругом. Да зачем вы это делаете, Ханзасан? Там пыльно. Горосан нашел бы ее. Крикнул мне вслед замначальника складом. И что это он так упорно не хочет, чтобы я помог? Очень странно. Затем я все-таки увидел третью коробку. Она была в дальнем углу. Ну, вот и нашлась. Но затем мой глаз заметил странный символ. Его я точно где-то видел. На одной из коробок был отпечатан крошечный желтый полумесяц. Настолько мелкий, что его было не так просто заметить. «Мать вашу, так это же один из тайных знаков Такеда. Я наклонился к коробке и приоткрыл крышку. «Что вы делаете, Ханзе-сан?» крикнул крикнула Ракия Шинори. «Проверяю груз», — резко ответил я и похолодел, увидев, что внутри. Сверху были различные украшения для праздника. Но стоило их поднять, как я заметил, лежащие рядом пять больших пакетов взрывчатки Си-4 и два провода, которые тянулись к темной коробке детонатора, примотанного к пакетам серым скотчем. Не выходя из фуры, я позвонил начальнику службы безопасности. Во время прошлого разговора он оставил мне свой номер. Мидзуки сан «Да, срочно!» Бросил я в трубку. «Я сейчас на складе. В общем, в нашей фуре я нашел бомбу».